Глава восьмая, в которой я внезапно нахожу кое-что полезное. — Чёртовы конспирации, чертовы фашисты, чтоб вам пусто было! — прошипел я себе под нос, осторожно выглядывая из-за угла дома. Столько много было потрачено сил ради встречи с дядей Колей, и на последнем финальном этапе случился затык. А я, между прочим, очень старался успеть вовремя. Пока из спальни выбрался, чуть не посидел. Честно говоря, сам не ожидал, что во мне имеются способности акробата и паркурщика. Ползти по стене, цепляясь за выступы и щели между камнями, то еще удовольствие. А теперь сижу, дурак дураком, а носа высунуть не могу. Кто ж знал, что по ночам в Берлине неспокоен. До обозначенного клеченного места оставалось всего несколько десятков метров. Я отлично мог рассмотреть тот самый сквер, о котором он говорил, но пройти туда не имел возможности. Вернее, чисто физически имел, ноги вполне себе ходят, слава богу. Однако прямо рядом с чугунной оградой сквера, который выглядел заросшим и заброшенным, тусовалась компания молодых людей. Они громко что-то обсуждали, размахивая руками, и были настроены агрессивно. Причем это такая агрессия, которая конкретной цели не имеет, а значит целью может стать любой случайный прохожий. Вообще, конечно, Клячин молодец, тут ничего не скажешь. Выбрал для нашей встречи исключительно подходящее место. Быстро освоился дядя Коля в незнакомом городе. Однако он не учел посторонних внешних факторов. При том, что рядом находился достаточно приличные районы, сквер выглядел так, будто его специально тут оставили для всяких темных делишек. Он прятался от лишних глаз в кармане между домами и, судя по всему, заканчивался тупиком. Фонари поблизости почти не имелось, поэтому лавочки и деревья скрывала ночная тьма. Я не знаю, откуда вообще в центре Берлина взялось что-то подобное, и почему никто не приводит скверик в порядок, да и плевать, по большому счету. Сейчас гораздо важнее другое, собираются эти граждане уходить или как. В принципе, по идее, парни могли не обратить на меня внимания, если бы не одно «но». Не похожи ребятки, на обычных горожан. Они были одеты в форму, однако что это за форма, я понять не мог. Ни СС, ни военная. В любом случае, просто так таскаться по Берлину в подобной одежде никто не станет. Получается, наша встреча, может быть, для меня потенциально опасна. Да что бы они делали без штурмовиков, мы главная двигающая сила. «Мы вообще, главная сила, забыли все заслуги, сволочи!» Один из парней возмущался громче остальных, он так активно жестикулировал руками, что вполне мог зацепить кого-нибудь из своих же товарищей. Товарищи это понимали, а потому каждый раз, когда их друг увеличивал громкость и особо энергично размахивал конечностями, осторожно отодвигались в сторону. Говорили молодые люди, естественно, на немецком «штурмовики», Я принялся лихорадочно перетряхивать информацию, имеющуюся в голове. Коричневорубашечники, рубашечники, что ли? Боевые группы, которые, можно сказать, привели Гитлера к власти? Вроде бы так. О данной организации Шипко тоже говорил, упоминал как рядах приверженцев национал-демократии. И ради своих идей, между прочим, они в качестве аргументов используют отнюдь не слова. Жестокие и злобные бойцы. Их, по сути, для этого и натаскивают, как псов. Штурмовые бригады действительно неплохо прокинули в определенный момент. Пока требовались активные действия для захвата власти, Адольфа существование коричневого рубашечника вполне устраивало. А потом, крепко усевшись на своем фашистском троне, он занервничал. Так, впрочем, всегда и происходит. Власть имущие крайне неблагодарны по отношению к тем, кто делал за них грязную работу. Потому что те, кто привели психованного Адольфа на верх иерархической лестнице, Ровно точно так же могут и увести. Дать пинка под зад, свалив своего же ставленника. Фюрер начал бояться штурмовиков, тем более что с руководством этих парней у Гитлера возникли разногласия. С точки зрения бывших соратников, фюрер отступил от идеалов НСДАП, вместо этого стал заигрывать с буржуями, которых националисты считали пережитками и недобитками. В 1934 году вся верхушка штурмовиков была снята, арестована и даже убита. По фюрера, конечно, там за уши притянули какую-то историю с изменой, а, соответственно, отстреливали боевиков вдохновенно с огоньком. Назвали это событие «Ночь длинных ножей» любят фашисты добавить романтичного флера своим манечным склонностям. То у них «Хрустальная ночь», то «Пивной пуч», И, кстати, в реализации плана по уничтожению придуманного врага в лице руководства штурмовых бригад достаточно большую роль играли все те же Гиммлер и Геринг. На данный момент коричневые рубашечники выполняют роль то ли гражданской обороны, то ли добровольческой полиции. В основном из их рядов набирают будущих сотрудников СС. Я напряг мозги, пытаясь сообразить, что еще интересного или важного было в информации, озвученной Шипко. Однако больше ни черта не вспомнил. Панасыч про штурмовые бригады рассказывал коротко и чисто для общего понимания. У него повествование в данном случае такое было, уровня Википедии. Родился, женился, умер. Шипкого коричневого рубашечников просто упомянул, как одну из частей структуры фашистской системы. Впрочем, на данный момент вполне достаточно того факта, что конкретно эти парни могут быть крайне агрессивными. Они точно не относятся к миролюбивым пацифистам. Один человек в темноте, пробирающийся в сквер, скорее всего, может им не понравиться, а мне сейчас только стычки со штурмовиками не хватает. Насколько я помню, хотя могу ошибаться, огнестрельное оружие они не носят, но таскают с собой кинжалы. Романтики с большой дороги, ё мое Именно по этой причине мне приходилось торчать за углом ближайшего от сквера дома ожидая, когда парни соизволят переместиться в другое место. Однако они не торопились. Судя по оживленной беседе, их сильно не устраивали изменившиеся положения штурмовых бригад, которые, по мнению самих коричневых рубашечников, притеснялись и угнетались. Надо же! Какие бедники и несчастные фашистики! Я поднял руку и посмотрел на часы. «Да, блин...» Время уже перевалило за полночь, на встречу с дядей Колей и опаздывал, даром, что между нами всего лишь какие-то десятки метров. Нос-то не высунешь. Хотя я не могу сказать, чтобы в темноте, окутывающий сквер, наблюдалось какое-нибудь активное движение. Если клячен там, он тоже, скорее всего, затих и не демонстрирует своего присутствия. Другой вопрос, что дядя Коля сильным терпением не отличается, надолго ли его хватит? Вот так скромненько прятаться от молодых фашистов. Ему, как и мне, должно быть прекрасно видно компанию штурмовиков. Клинанет товарища старшего лейтенанта госбезопасности, возьмет он свой пистолет, да и постреляет их к чертям собачьим. Зачем? Да чтобы не шлялись там, где их не просят. Чтобы не мешали порядочным советским разведчикам свои шпионские встречи проводить. Парни еще будто специально выбрали самое прекрасное место для того, чтобы маячить бельмом на глазу. Они стояли как раз неподалеку от единственного фонаря, имевшегося на этом пятачке. И обойти не обойдешь, и проползти не получится. Будет очень, очень плохо, если из-за кучки фашистов я не смогу встретиться с Клящиным. Сколько эти придурки еще собираются ошиваться здесь? Судя по их раскрасневшимся лицам, по энергичным жестам, там дело не только в кипящем разуме и справедливом возмущении. Похоже, парни на видимо, где-то выпивали, а потом, как это обычно бывает, начали обсуждать наболевшую тему. В итоге агрессия еще подпитывается алкоголем, хотя самым энергичным из них являлся тот самый особо крикливый. Остальные, мне кажется, уже затасковали и были не против разойтись. — Ну, давайте, давайте, идите еще прибухнить, что ли? — продолжал шептать я сам себе. Будто от моих слов штурмовики действительно исчезнут. Просто время поджимало. Мне так-то еще необходимо вернуться в дом фрау Марты и забраться обратно в спальню. Вот об этой части обратной дороги даже думать не хочется. Как вспомню, что придется корячиться до третьего этажа по стене, зло берет. Потом не мешало бы поспать, день впереди предстоит насыщенный. Один только сто 150 указаний дал. «Вы помните, как все случилось 30 июня? Помните? Они обвинили нас, будто мы хотим захватить власть?» Продолжал возмущаться самый говорливый из компании. Арестовали Рёма и тех, кто находился вместе с ним в Мюнхене. А ведь бойцы штаб Свахе, в тот день прибыли к Рёму. Они могли его защитить, все-таки не простые штурмовики, а личная гвардия. Если бы не присутствие фюрера, а потом... Вы помните, что было потом? По всей Германии прокатилась волна террора. Расстрельные списки были готовы заранее, я это точно знаю. Они искали повод, чтобы нас уничтожить, чтобы лишить головы. Это заговор, да. Настоящий заговор. Только устроили его они, а не мы, чертова выкормавшие Версальского мира. «Карл, прошло пять лет, что ты теперь хочешь добиться?» Один из парней положил говорливому руку на плечо, пытаясь его успокоить. «Тогда был 1934 год, сейчас 1939. Мы ничего уже не сможем изменить». Вообще, штурмовиков было пятеро, они стояли кучкой близко друг к другу. Но самый вдохновленный, тот, который вспомнил Рема, являлся центром этого произвольного доморощенного митинга. Друзья столпились вокруг него, и он активно вещал им свои истины. Рема, один из руководителей штурмовых бригад, шибко сказал, что фюрер видел в нем реального конкурента. Конечно, товарищ сержант госбезопасности выразился немного другими терминами, Более грубыми и почти матерными, однако мысль была именно такой. Меня слегка зацепило то, каким тоном говорливый Карл произнес имя Рема. В его голосе была прямо боль, либо он лично был знаком с Ремом, либо относился к нему с фанатизмом ученика, который боготворит учителя. Впрочем, чего удивляться, они тут в большинстве своем через одного фанатики, арийская раса, чтобы им обосраться. «Отлично. Ты имеешь в виду, теперь можно забыть обо всем? А ты можешь, Густав? Забыть можешь?» Начал заводиться еще сильнее Карл. «Ты можешь забыть? Я вот нет. Знаешь почему? Потому что Альфред Книпер умер на моих руках. Да. В него стреляли раз двадцать, не меньше, а он привел меня в штурмовики. Он стал моим братом, моим тылом, товарищеским плечом. Разве Альфред был виноват в чем-то? Нет, он всего лишь оказался... В числе тех, кто помешал Гиммлеру. И все. Альфред верил в идеалы нашей партии, он жил ими. Я застыл каменным изваянием, боясь пошевелиться и упустить хоть слово. Почему? Да потому что разговор этих товарищей внезапно в одну секунду стал мне ужасно интересен. Конечно, вполне может быть, что в Берлине до хрена Альфредов-Книперов, и они не имеют никакого отношения к фрау Марте. Но, тем не менее, совпадение весьма удивительное. К тому же немка обмолвилась, что ее сынок погиб, и был он на момент смерти приблизительно моего возраста, то есть где-то около 18 в 1934 году. Сейчас ему бы исполнилось 23, получается, штурмовики как раз соответствовали этому возрасту, я бы на вид больше им не дал. — Альфред успел рассказать мне, как все было, и мы не должны подобное испускать с рук, — продолжал бесноваться Карл. «Альфред успел рассказать мне, как все было, и мы не должны подобное спускать с рук», — продолжал бесноваться Карл. «Ты сейчас предлагаешь нам устроить бунт?» — с насмешкой спросил Густав. «Ты предлагаешь нам убить фюрера, может?» «Нет, фюрер был введен в заблуждение, его обманули, вот и все». Карл хотел еще что-то сказать, но неожиданно вдруг замолчал, потом развернулся лицом к скверу и внимательно уставился в темноту. «Ты чего?» Один из штурмовиков тоже начал вытягивать шею, пытаясь рассмотреть, что именно привлекло внимание товарища. «Там кто-то есть», — выдал Карл. «Кто-то за нами наблюдает и подслушивает. Шпион какой-то. Ну-ка, идем». «Погоди, может, это собака?» — Густав схватил друга за рукав, чтобы тот притормозил. «Или птица какая-нибудь?» «Вот и посмотрим, что за птичка притаилась в кустиках», — с угрозой высказался Карл. В ту же секунду он сделал еле заметный жест рукой и при тусклом свете фонаря мелькнул что-то похожее на кинжал. Но етить-колотить, как говорил глубоко уважаемый товарищ Шипко, Парнишка явно настроен по-боевому, он ищет, куда выплеснуть гнев. Его мало волнует судьба всех погибших или арестованных в 1934 году штурмовиков. А вот смерть Альфреда Книппера причиняет реальную боль. Видимо, они действительно дружили, но и зарема, конечно, Карлу обидно. Можно было бы ему посочувствовать, но желания сострадать почему-то у меня нет. К тому же Карл сейчас из-за своих личных загонов весьма нехило подгадит друзьям. — лай ребятушки, как вам этого не советую, не нужно, не лезьте вы туда, — высказался я еле слышно. Сам с собой говорил, как обычно, хотя совет мой был совершенно искренним, жаль, озвучивать парням его не мог. Дело вовсе не в том, что я наделяю Кляч на какими-то сверхспособностями, отнюдь. Но я знаю, как мыслит Николай Николаевич. Я знаю, как он относится к тем помехам и преградам, которые ему не дают выполнить задуманное. На данный момент ситуация следующая. Энергичный Карл, похоже, заметил дядю Колю. А дядя Коля не тот человек, который позволит какому-то левому фашистику обнаружить свое присутствие. Значит, внимание штурмовиков привлекалось целенаправленно. Видимо, дядя Колин надоел сидеть в кустах в темноте, и он решил придать ускорение события. Недолго, думая, я решительно шагнул вперед, появляясь из-за угла дома. Зачем? Да потому что нам сейчас только двинувших коня штурмовиков не хватает. Они непременно их двинут, если столкнуться с Клячином. Бывали прецеденты. Знаем, как Николай Николаевич решает подобные проблемы. Радикально. У него, как в старом фильме, один девиз — резать, не дожидаясь перитонита. У Клящина вообще подход интересный, он готов спокойно жертвовать малым ради большего. Что там какие-то пацаны, хотя они трижды штурмовики, хотя команда, с когда товарищу старшему лейтенанту госбезопасности нужно со мной поговорить. А ему реально это нужно, иначе он не засветился бы в Казерхофе. «Видимо, именно на данном этапе событий Николай Николаевич кровь из носа должен что-то мне сказать или передать». «Не подскажешь, как пройти библиотеку?» Громко поинтересовался я в спину штурмовикам, которые уже целенаправленно ходили в сквер. «Ну да, вопрос тупее не придумаешь. Однако, как не раз бывало в новой жизни, напряженная ситуация вызвала у меня крайне неуместное веселье. Прям по классике. Ночь, улица, фонарь. Аптеки нет только». Если лишь пятеро агрессивных парней и я, а еще в кустах есть клячин. Не то, чтобы мне стало жалко фашистов, просто их смерть будет глупой, что ли? Она не изменит хода будущего, ну, если только один из штурмовиков не является человеком, играющим важную роль. Что очень маловероятно. А проблем данная ситуация может принести. И да, я реально считал, что ребятушки очень скоро скончаются». Дядя Коля для того их в скверы заманивает. А что, сошки они мелкие, сильно шума из-за них, скорее всего, никто поднимать не будет. С другой стороны, какой-никакой, а все же враг. Приятно убить пятерых фашистов. Парни, услышав мой идиотский вопрос, замерли, развернулись и бестолково уставились на меня. Соображая это они настолько пьяны, что им мерещатся вот такие дураки, или я настолько пьян, что совсем утратил чувство самосохранения ты кто такой очнулся наконец карл но естественно он и лидер да я вот смотрю стоите посреди улицы и некрасивые разговоры ведете громко пытаясь врубиться в чем смысл что с вами не так разве штурмовики теперь берут глупцов глупость главный критерий физиономию у парней вытянулись они явно пытались сообразить о чем идет речь не по смыслу конечно смысл вполне понятен подача их озадачила Ребятушки не могли никак понять, это я их оскорбляю или просто хочу самоубиться. Германия, Берлин, апрель 1939 года. Клячин Николай Николаевич всегда знал, в нем есть нечто особое, то, что отличает его от остальных людей. То, благодаря чему он до сих пор коптит это небо, несмотря на все события, которые вокруг него происходят. Злая голодная жажда жизни, вот как это называется. Коле было восемь лет, когда он заблудился в лесу. Смех один, сын лесника и заблудился. Отец узнает, выпарит вожжами, так что спать на животе придется всю неделю. Поэтому, когда Коля, в то время носивший фамилию Розенков, понял, что не может сообразить, в какую сторону идти, чтобы выбраться к отцовской старушке, он испугался. Причем испугался не приближающегося вечера, хотя в их краях темнело быстро, а леса такие, днем потеряться можно. Он испугался батиного гнева, проще стаю голодных волков встретить. Отец у Николая был суровый, никогда Коля не видел его улыбки и не слышал от него доброго слова. Но зато Коля очень хорошо научился определять состояние бешенства, которое появлялось у родителей из-за выпитого самогона, чудесным образом возникавшего в сторожке после каждой поездки в село. Николай Митрофанович Розенков был хорошим лесником, тут, конечно, ничего не скажешь. Он охранял веренный ему обход, отлично знал границы своего обхода, тщательно уберегал его от захвата, перенесения меж, от пожаров, допускал рубку леса только по билету от лесничего, строго соблюдал порядок пользования лесом, пресекал незаконный выпуск скота по рубку и охоту. О любых нарушениях Николай Митрофанович сразу же доносил объездщику или лесничему. Он хорошо выполнял свои обязанности, но вот с семьей. Тут, прям скажем, не сдалось. Братья и сестры маленького Коля умирали в детстве от всевозможных хворей. Коля тоже должен был умереть, так говорила его мать, маленькая, высохшая, забитая жизнью и крепкой, суровой рукой отца женщина. Но Коля выжил. Он цеплялся за свою жизнь, как оголодавший от долгих скитаний спутник за корку плесневелого хлеба. Так было и в тот раз, когда мальчик заблудился в лесу. Почти сутки он бродил между деревьев, упорно пытаясь найти верное направление. Однако ничего не получалось. Будто его нечистая сила водила кругами. А ночью, когда Коля устроился для сна под большим старым деревом, пришел волк. Молодой, неопытный, будь это матерый зверь, вряд ли Коля остался бы жив. Тем не менее, волк решил, что Коля враг. Голден ли он был? Скорее нет, чем да, но все равно напал. Николай Николаевич и сейчас, спустя много лет, хорошо помнил ощущения, которые испытал тогда. Саму схватку почти забыл, а вот то ощущение помнил. Жажда жизни выстоять любой ценой. Вроде бы он рвал того волка зубами, рычал не хуже самого зверя и рвал. При этом ухитрился схватить палку, а потом воткнуть ее волку в морду. Это все было словно в каком-то тумане. Утром Коля вернулся домой, волка он тоже притащил. Отец не сказал ни слова, взял вожа, как боялся Николая, а потом выдрал его за то, что ушлялся неизвестно где. На мертвого зверя батя даже не глянул. Все изменилось в 1917 году, Коля исполнилось уже 19, он должен был принять отцовскую должность и отцовские обязанности. Другого варианта даже не рассматривалось. Коля уже зачислили на службу, и он почти три года помогал отцу. Матери к тому моменту не стало, она умерла. Высохла окончательно. Сейчас Николай Николаевич даже не смог бы назвать дату ее смерти. Это произошло как-то тихо, незаметно. Просто однажды отец взял лошадь, запряг ее в телегу, положил туда завернутое в холщевину тело и уехал в сторону села. Революция изменила все. Когда в их глубинке стало известно о смене власти, Отец, который по-прежнему был крепким и суровым, пожал плечами. — Паны дерутся, у простого люда только чубы трещат. Не наше это дело. Пусть там сами разбираются. Нам есть чем заняться. Но именно в тот день Коля вдруг понял, пора уходить. Но Трум почуял, это ветер перемен принесет ему что-то очень важное. Поэтому ночью, пока отец спал, Николай тихо выбрался из дома, прихватив материн крест, который лежал завернутым в грязную тряпочку за иконой, и направился в сторону ближайшего города. Крест был золотым, украшенным каменями, коли понятия не имел, откуда у матери столь дорогая, столь неподходящая ее жизни вещь. Пару раз еще, когда матушка была жива, в отцовских речах проскакивали слова о том, что могли бы ее родичи посерьезнее должности ему предложить. Но подробности всегда оставались Коле неизвестны. В городе, до которого Николай добирался почти неделю, встал вопрос, чем заняться, но тут же быстро отпал. В народе царила революционная эйфория, изменилась психология людей, оказались обнажены их самые низменные черты характера человека. Это было время грабежей под видом революционных экспроприаций, разгула преступности под видом мести эксплуататором-мироедом. Всюду появлялись всевозможные комитеты с явной претензией на власть и распределение ресурсов. Вот тут Коля и нашел свое место. Он стал частью организации, которая в новых реалиях решала очень много, если не все. Николай Николаевич поступил на службу в ВЧК, ему очень уж нравилось название. Борьба с контрреволюцией, и саботажем, вон какое важное дело делают товарищи. А еще ему нравилась власть, которую давал новая служба. Сказать по совести, Коля в тот момент читал и писал с трудом. Отец всегда считал образование ненужным и даже опасным. Вольнодумство оно только от знания идет. Все, что нужно уметь, это составить сухой отчет для начальства, а то и без него можно обойтись. Поднялся к лесничему, съездил, да читался. На новом месте Николай Сия недоразумение исправил. Он знал, ему нужно соображать лучше всех. А тут без знаний никуда. Новые времена открывают новые перспективы. Потом, после того, как в 1922 году в ВЧК упразднили, Николай перешел в ГПУ при НКВД РСФСР. Там он и познакомился с Игорем Николаевичем Бикетовым. Они буквально нутром почувствовали друг друга, почувствовали родственность душ. В том смысле, что Бикетов был... Пожалуй, можно сказать, что Бикетов имел фантастическое шакалье чутье. Он точно знал, куда, когда и на чью сторону перейти. Он заведомо и чувствовал приближающиеся проблемы или опасность. На высокие посты Игорь Иванович не рвался. Он тихонечко двигался в задуманном направлении, стараясь лишний раз не привлекать внимания к своей персоне. Ненужное внимание. Но зато в рядах высшего эшелона товарищ Бикетов слыл крепким, верным революции, надежным человеком. Николай стал правой рукой Игоря Ивановича, только негласной, неофициальной. Бикетов высоко оценил волчью натуру Коли, оценил и хорошо этим пользовался. Многое было в прошлом, всякое, конечно, больше такого, о чем лучше не то, чтобы вслух не говорить, лучше даже и не вспоминать наедине с самим собой. А потом в какой-то момент Николай Николаевич понял, что перерос роль мальчика на побегушках. Тем более от этих побегушек с каждым годом до сумы да до тюрьмы оставался один крохотный шаг, И это еще хорошо, если так выйдет. Можно сразу, минуя оба этапа, в земельку прилечь. Потому что если где-то ошибется Бикетов, расплачиваться за эту ошибку будет Николай Николаевич. Ну а потом началось все с пацана. Вернее, не совсем так. Пацан-то появился гораздо раньше, в тот день, когда Николай случайно убил его мать. Арест должен был пройти без проблем. Женщина из бывших дворян, супруг дипломата что там ждать? Пойдет куда велено, как миленькая. Но она вдруг решила сопротивляться. Николай толкнул ее в тот момент, когда Марина Леонидовна Вицки его натурально укусила. За руку укусила. «Вот и поди, что говорят нежная, а не черта с два». Увидела часы своего мужа, как с ума сошла, превратилась в дикую кошку. Ну, так оно и вышло. Николай всего лишь резко оттолкнул дамочку, а она возьми да ударься головой о стол. Бекетов рвал и метал, там ведь какое дело вышло. Сергей Вицкий считался когда-то другом Игоря Ивановича. Однако дружба дружба, а когда на кое-что важное, так и мать родной продаж. Сначала Николай не знал, что настолько сильно зацепило Бекетова, а его и правда зацепило. Ходил темнее тучи. Сначала Вицкий отказался идти на диалог. Более того, во время беседы с Игорем Ивановичем чем-то бывший друг ему пригрозил, чем? Клячин на тот момент не знал. Правда, он и сам тогда еще клячиным не был, оставался под своей родной фамилией. Сменил ее позже, когда пришлось в одной операции принимать участие. В общем, что бы ни сказал Вицкий Бекетову, но стоило ему это жизни. Быстренько Игорь Иванович угрозу убрал, буквально пару часов с ареста прошло. А потом расчет у товарища старшего майора госбезопасности был на супругу бывшего друга. Ну и еще кое-что. Это Николай позже понял. Имелся у Бекетова личный интерес к этой женщине. Видимо, когда-то давно она ему отказала, выбрав Сергея. А Игорь Иванович очень не любит отказов. В любом случае, и тут не задалось. По вине Клячина Марина Леонидовна ничего не смогла дать Бекетову. Мертвые уже никому ничего дать не мог. Однако дело, ради которого Игорь Иванович все это затеял, оказалось слишком важным. Год прошел, и он вдруг срочно уехал по служебным делам сам. Это было очень неожиданно. Обычно все дела решал для товарища старшего майора госбезопасности Клячин. А тут вдруг столь неожиданный поворот. Вот тогда-то Николай впервые задумался, а что такого было у Сергея Вицки. Почему именно эти мысли пришли Николаю в голову? потому что он выяснил, что ездил Игорь Иванович в коммуну, куда определили сына погибшего дипломата. Ну уж точно не отцовская любовь, возникшая в итоге раскаяния, двигала Бикетову. Он своих-то детей не шибко любит. Для него дети — залог благополучия, потому как жену себе Игорь Иванович выбрал подходящую, с хорошими связями. В общем, потребовалось Николаю немало времени, прежде чем он во всем разобрался и понял. Действовать приходилось втихаря, чтобы Игорь Иванович ни черта не догадался, не заметил. Шанс воплотить свои цели, а они теперь у Клячина, конечно, имелись, появился в сентябре прошлого года, когда Бикетов отправил его за тем самым пацаном, за Алексеем. К сожалению, пацан оказался, как бы это сказать, странный пацан. За все время общения Клячин так и не смог понять, что с ним не так. Однако что-то точно было не так. Семнадцатилетний сирота, большую часть жизни проведшей в детском доме, вел себя словно взрослый мужик, у которого за плечами оп. Нет, он при каждой встрече всячески пытался изображать дурачка и недотепу. У него это даже отлично получалось, но Клячина не обманешь. Николай Николаевич своим звериным чутьем ощущал. Играет пацан, как пить дать играет. Но потом, а потом судьба окончательно отвернулась от Клячина. Случилось то, чего он опасался все последние годы и чего хотел избежать. Предал его бикетов и использовал как разменную монету, почти все свои грехи повесил. Ситуация так сложилась, что во время очередной смены руководства НКВД Игорь Иванович по своей уже накатной схеме переметнулся на сторону нового хозяина. Только в данном случае одних слов и доносов на бывших товарищей было мало. Потому товарищ старший майор госбезопасности использовал то самое, ради чего вокруг пацана Вицки вился архив. Бумаги, которые были переданы отцу Алексею на хранение особо рьяными борцами за правду. В этих бумагах опасная для многих информация, опасная не для простых членов партии. Там и новый хозяин упоминается, и самый главный тоже отмечен. Клячин так понял, в архиве лежит пресловутое завещание Ленина, но в оригинале его собственной рукой написанное, со всеми пунктами и фактами, касающимися самого главного, а еще, конечно, в архиве имелись бумаги относительно Бекетова. В общем, Игорь Иванович сторговался, а всех чертей было решено повесить на клячено но не тут-то было. Не зря Николай этого ждал и готовился. Он последние годы после каждого грязного дельца оставлял при себе кое-какие доказательства, подтверждающее участие товарища старшего майора. Поэтому, когда за Николаем пришли, он тоже сторговался с Бикетовым. Пришлось Игорю Ивановичу ужом вертец чтобы вытащить их обоих. Но было одно лишь условие. Для Алексея Вицки предполагался ряд операций, которые он должен провести в Берлине. Раз уж так вышло, раз уж пацан оказался в секретной школе, чего бы это не использовать. Так сказать, чего бы не убить двух зайцев, в Германии он и пользу принесет, и поиском архива займется. Потому как сам Алексей уверял, будто не помнит деталей, маленький был. Отец ведь ему тогда правду не сказал в силу возраста, но оставил некие подсказки, где искать архив. Врал, сто процентов врал, в этом Николай был уверен. В общем, Клячину предстояло стать тенью Алексея Вицки, который будет за ним везде следовать, подстраховывать и контролировать потому что Николай, как никто другой, заинтересован в благополучном исходе. А еще у Николая имелось определенное его личное задание. Как только Вицкий выполнит все свои полезные функции, проведет операции, разыщет архив, Алексея нужно будет убрать. Из Германии он обратно уже не вернется, да и в Германии такой человек потом не нужен. Опасен Алексей для многих. Знает об архиве, может натворить делов не нужно. «Дело оставалось за малым — добиться доверия у пацана». клячен, так сказал хозяину. «Он мне не верит, врет постоянно, знает больше, чем показывает. Если все так и останется, ничего у меня в Берлине не выйдет. Нет, выйти-то, может, и выйдет, но близко пацан к себе не подпустит. А это усложнит дело. Вы не смотрите на его чистый и невинный взгляд. Там совсем другой нутро». «Ха, думаешь?» Хозяин с сомнением покачал головой, снял пинсне, протер его специальной салфеткой, а затем снова вернул на нос. «Уверен», — кивнул Клячин в ответ. Тогда как раз решили разыграть для Алексея специальное представление. Чтобы он поверил в происходящее, даже пришлось убийство матери вспомнить. А дальше, дальше все пошло по плану. Хельсинки, Мюллер, хотя ладно, с Мюллером это была личная инициатива Клячина. Просто он не мог не воспользоваться столь отличным шансом. В итоге все сработало, Алексей не только заинтересовал Оберштурмбанфюрера, но и произвел на него нужные впечатления. Теперь дело оставалось за малым, нужно сделать следующий шаг — поговорить с пацаном. Вывалить ему приготовленную заранее историю — единственное, что беспокоило Клячина чертов шибко. Не верил Николай этому человеку ни на грамм, в том числе потому, что знал, кто скрывается за маской простоватого сержанта. Но пока об этом можно не беспокоиться. Шибко далеко, оклячен здесь, рядом с Алексеем. Николай Николаевич сунул руку в карман, вытащил оттуда часы, щелкнул крышкой и посмотрел на время. Это к мы еще полночь тут проведем, буркнул он недовольно. Затем, подумав пару минут, решил молодых штурмовиков, которые перегородили вход в сквер, надо убрать. Мешают сволочи, из-за них Алексей не может носа высунуть. А Клещин был уверен, Вицкий уже на месте, ждет, когда пьяники и фашисты уйдут. Однако поговорить с пацаном нужно именно сегодня, от этого дальнейший план действий зависит. «Ну ладно, что ж, придется действовать радикально». Николай Николаевич вынул из другого кармана пистолет и осторожно пошевелил кусты. Нужно, чтобы эти парни решили, будто кто-то их подслушивает. Тем более тема разговора и правда интересная. Гестапо она точно заинтересовала бы. «Идите сюда, ребятушки, я вам кое-что забавное покажу». С усмешкой высказался Клячин, а потом еще раз, стряхнув ветки, сделал шаг назад, скрываясь в густой темноте.